начиналась газовая гангрена, которая неминуемо вела к смерти. Как же бороться с этим злом? В этой войне, говорил сэр Альфред Кёк, начальник медицинской службы армии, мы вернулись к инфекциям средневековья. Со времени Листера хирурги привыкли доверять антисептике и особенно асептике. За исключением некоторых случаев заражения при транспортировке, Поврежденные ткани, с которыми им приходилось иметь дело, бывали чистыми, и медики научились лечить раны, не заражая их. Листер обрабатывал антисептическими средствами халаты, перчатки, инструменты. Затем стали подвергать стерилизации при высокой температуре все, что могло соприкоснуться с тканями больного. И больничная инфекция, казалось, была побеждена. Но во время ужасной бойни 1914 года солдаты поступали с ранами, кишевшими микробами. Несчастный раненый падал где-нибудь на дороге или в поле, и здесь в раны попадали смертоносные бактерии. Флеминг исследовал клочки одежды, попадавшие в раны, и нашел на них самые разнообразные микробы. В навозе, лежавшем на полях, тоже было полно микробов. Что же делать? При осмотре свежих ран Флеминг обнаружил поразительное явление. Фагоцитоз в них был активнее, чем в гнойных ранах мирного времени. Лейкоциты поглощали и уничтожали огромное количество микробов. Отчего так происходило? В мирных условиях инфекции поражают организм, сопротивляемость которого по той или иной причине частично утрачена, размышлял Флеминг. Кроме того, микробы, передаваясь от одного больного другому, могли приобрести устойчивость. В ранениях же, полученных на фронте, происходит следующее. Здоровый крепкий организм внезапно механическим путем проникают микробы, вирулентность которых ослаблена, так как они находились в неблагоприятных условиях. При этом фагоцитоз, естественно, протекает активнее. Почему же в таком случае фронтовые раны более опасны? Потому что осколоки или пуля производят сильное разрушение в тканях. Омертвевшие ткани, являясь хорошей средой для роста микробов, мешают вместе с тем проникновению к ним фагоцитов пострадавшего. Отсюда следует первый совет хирургам удалять, насколько это возможно, омертвевшие ткани. Богатый опыт исследовательской работы привил Флемингу глубокое уважение к защитным средствам организма. Что же происходило в ране в том случае, когда она освобождалась от омертвевших тканей и бывала предоставлена природе? Лейкоциты массами проникали через стенки кровеносных сосудов в рану и очищали ее, поглощая микробы. Чем же был вызван этот диапедес лейкоцитов? или миграция белых шариков. Утверждать, что положительный хемотаксис притягивал фагоциты к токсинам, все равно, что говорить о снотворных свойствах опиума. Но какова бы ни была причина, факт оставался бесспорен. И так необходимо было дать возможность естественным защитным силам организма проникнуть к микробам. Военные врачи обладали и мужеством, и самоотверженностью. Но они столкнулись с незнакомой проблемой и, не имея никаких на этот счет указаний, наносили на раны в большом количестве, какие попало антисептики. Их этому учили, как и самого Флеминга, когда они были студентами. Помню, что мне советовали, вспоминал Флеминг, обязательно накладывать повязки с антисептиками, карболовой, борной кислотами или перекисью водорода. Я видел, что эти антисептики убивают не все микробы, но мне говорили, что они убивают некоторые из них, и лечение проходит успешнее, чем в том случае, когда не применяют антисептики. Тогда еще я не способен был критически отнестись к этому методу. Но в Булоне Флеминг убедился, что антисептики оказались бессильны. Микробы продолжали размножаться, и раненые умирали. По свойственной ему добросовестности, он, не доверяя априорным утверждениям, проделал целую серию опытов, исследуя действие нескольких антисептических растворов на разные инфекции. Его опыты показали, что антисептики не только не предотвращали возникновение гангрены, но даже, видимо, еще и способствовали ее развитию.